Глава 12. Неизвестную перевели в другую палату. Я держу в руке пробирку с её кровью и с разочарованием отмечаю, что она холодная на ощупь. Она слишком долго томилась в лотке лабарантки, и тепло тела, которое в ней хранилось, просочилось сквозь стекло и растаяло в воздухе. Холодная кровь, мёртвая. В ней нет ни силы, ни души, и она меня не возбуждает. Я смотрю на этикетку. Белый прямоугольник, приклеенный к стеклу пробирки, на котором напечатаны обозначение пациентки, номер палаты и больничный код. Хотя написано неизвестное, я знаю, кому на самом деле принадлежит эта кровь. Она больше не лежит в отделении реанимации. Её перевели в палату 538 в отделении хирургии. Я возвращаю пробирку в лоток, где она стоит в одном ряду с двумя десятками других пробирок, заткнутых разноцветными резиновыми пробками: голубыми, порпорными, зелёными и красными. Цвет обозначает определённую процедуру, которую предстоит выполнить. Порпорные пробки для общего анализа крови. Голубыми помечают анализ на свёртываемость, красными анализ на биохимию и электролиты. В некоторых пробирках с красными пробками кровь уже свернулась в сгустки тёмного желатина. Я просматриваю кипу лабораторных направлений и нахожу листок с надписью "Неизвестное". Сегодня утром Доктор Кордел назначила два анализа: полный анализ крови и электролит сыворотки. Я роюсь в вчерашних назначениях и нахожу копию ещё одного предписания с именем доктора Кордел как лечащего врача. Срочный анализ газов артериальной крови постэкстубация. 2 л кислорода через назальные трубки. Нини Пейтон провели экстубацию. Она дышит самостоятельно, вдыхая воздух без трубки в гортани. Я сижу за своим рабочим столом, думая не о Нини Пейтон, а о Кетрин Кордел. Она полагает, что выиграла этот раунд, считает себя спасительницей Нины Пейтон. Пора указать ей её место, пора научить её смирению. Я снимаю телефонную трубку и набираю номер больничной диетической столовой. Отвечает женщина. Её речь звучит с скороговоркой на фоне грохота подносов. Ближется время ужина, и ей некогда тратить время на разговоры. Это из пятого западного корпуса, придумываю я на ходу. Кажется, мы перепутали диетические заказы для двоих наших пациентов. Проверьте, пожалуйста, какую диету назначили в палату 538. Следует пауза, пока она набирает что-то на клавиатуре и запрашивает информацию про прозрачные жидкости. Отвечает она: "Правильно? Да, всё верно, спасибо". Я вешу трубку. В сегодняшней утренней газете сообщалось, что Нина Петен по-прежнему находится в коме и в критическом состоянии. Это неправда. Она в сознании. Кэтрин Корделс спасла ей жизнь, в чём я и не сомневался. Ко мне подходит процедурная сестра и ставит передо мной лоток, полный пробирок с кровью. Мы, как всегда, улыбаемся. Дружелюбные коллеги, которые знают друг о друге только хорошее. Она молодая, с упругими грудями, которые словно спелые дыни, выпирают под ее белым халатом. И у нее великолепные ровные зубы. Она забирает новую порцию лабораторных предписаний, машет мне рукой и выходит. Мне интересно, соленая ли на вкус ее кровь? Аппараты гудят и журчат, исполняя свою нескончаемую колыбельную. Я подхожу к компьютеру и вызываю список пациентов 5-го западного корпуса. В этом корпусе 20 палат, которые располагаются в форме буквы «Н». А рабочее место медсестры находится как раз в поперечине «Н». Я просматриваю список пациентов, всего их 33, обращая внимание на возраст и диагноз. Останавливаюсь на 12-м имени, пациенте из палаты 521, Герман Гвадовский, 69 лет, лечащий врач доктор Кэтрин Кордл. Диагноз – экстренная лапаротомия вследствие множественной травмы брюшной полости. Палата 521 находится в коридоре в параллельном палате Нины Пейтон. Оттуда палата Нины не просматривается. Я щелкаю мышью по строчке господин Гладовский и получаю доступ к результатам его анализов. Он находится в больнице вот уже две недели и практически ежедневно у него берут анализы. Я представляю себе его руки со сколотыми венами, покрытые синяками. По результатам его анализа на сахар я вижу, что он диабетик. Высокий уровень лейкоцитов указывает на наличие какой-то инфекции. Я замечаю, что в его ране на ноге начинает развиваться некроз, что характерно для диабета, при котором нарушается процесс кровообращения в конечностях. Я сосредотачиваюсь на электролитах. Уровень калия устойчиво повышается. 4 1/2 недели назад 4,8 на прошлой неделе, 5,1 вчера. Он стар. И его разрушенные диабетом почки ежедневно выделяют токсины, которые накапливаются в крови. К таким токсинам относится и калий. Очень скоро он перешагнет предельно допустимый рубеж. Я никогда не видел этого господина Германа Гвадовски, по крайней мере, в лицо. Я подхожу к пробиркам с кровью и смотрю на этикетки. Латок как раз из пятого корпуса, восточного и западного крыла. И в лунках стоят 24 пробирки. Я нахожу пробирку с красной пробкой из палаты 521. Это кровь господина Гвадовского. Я вытаскиваю пробирку и изучаю её, поворачивая на свет. Кровь не свернулась, и жидкость выглядит тёмной и противной, как будто её качали вовсе не из вен господина Гвадовского, а из затхлого колодца. Я открываю пробирку и принюхиваюсь к её содержимому. Я чувствую запах стариковской мочи, тошнотворную сладость инфекции. Я улавливаю запах тела, тронутого тленом, пусть даже мозг его продолжает отрицать, будто оболочка умирает. Вот так я знакомлюсь с господином Гвадовским. Дружба будет недолгой. Анжела Робинс, будучи добросовестной медсестрой, была крайне возмущена тем, что десятичасовая доза антибиотиков для Германа Гвадовски до сих пор не доставлена. Она подошла к дежурному администратору 5-го западного корпуса и сказала, «Я жду внутривенные препараты для Гвадовски. Вы не могли бы еще раз позвонить в аптеку?» «А вы проверяли доставку?» «Она была в 9». «Там ничего не было для Гвадовски? Ему нужно срочно делать инъекцию зосина». «О! Я вспомнила!» Администратор встала из-за стола и подошла к ящику, стоявшему на другом прилавке. Недавно принесли из четвёртого западного корпуса. Из четвёртого? Да, лекарство по ошибке доставили на другой этаж. Администратор сверила с табличкой. Гвадовский, палата 521А. Всё правильно, сказала Анжела, забирая пакет с лекарствами. По пути в палату она ещё раз прочитала этикетку, проверив имя пациента, лечащего врача и дозу засина, которую добавили к солевому раствору. Всё оказалось правильно. 18 лет назад, когда Анжела только начинала работать в больнице, дежурная медсестра могла сама прийти в аптеку, взять пакетик с внутривенным лекарством и добавить его к выписанным препаратам. Из-за неоднократных ошибок, допущенных невнимательными медсёстрами, И последовавших за ними судебных процессов, порядок выдачи лекарств изменился. Теперь даже обыкновенная ёмкость, содержащая солевой раствор с добавлением калия, должна была пройти через больничную аптеку. Это был очередной узел и без того сложной механики здравоохранения, и Анжела в глубине души возмущалась таким порядком. Усложнение процедуры выдачи лекарств повлекло за собой опоздание более чем на час в доставке жизненно важного препарата. Она подвесила капельницу свежую ёмкость. Всё это время Гвадовский лежал не двигаясь. Вот уже 2 недели он находился в коме и уже источал запах скорой смерти. Анжела слишком давно работала медсестрой и научилась распознавать этот запах, который, как и кислый запах пота, был при люде к финалу. Всякий раз улавливая его, она тихонько бормотала: "Этот не выживет". То же самое она подумала и сейчас, включая капельницу и проверяя жизненные показатели пациента. "Этот не выживет". И всё равно она выполняла свои обязанности так же старательно, как и в отношении любого другого пациента. Подошло время обтирания. Она поднесла к кровати таз с тёплой водой, намочила в нём губку и стала протирать лицо Гвадовские. Он лежал с открытым ртом. Лизок был его сухим и сморщенным. Если бы только родные позволили ему уйти, если бы только освободили от мучений. Но Сен по-прежнему настаивал на уходе за больным, и старик продолжал жить, если только это можно было назвать жизнью. Как бы то ни было, сердце всё билось в разрушающейся оболочке тела. Она приподняла больничную пижаму пациента и осмотрела брюшную полость. Рана выглядела красноватой, что беспокоило медсестру. На руках пациента уже не было живого места, так что для внутривенных инъекций была доступна лишь центральная вена. Анжела следила за тем, чтобы рана была чистой, а повязка свежей. После обтирания она собиралась сменить её. Она протёрла тело, пробежав губкой по выступающим рёбрам. Она бы сказала, что этот пациент никогда не отличался развитой мускулатурой, а теперь его грудная клетка больше напоминала костяной каркас, обтянутый пергаментом. Медсестра расслышала шаги и к своему неудовольствию увидела в дверях сына Гвадовски. Одним лишь взглядом он заставил ее нервничать. Таким уж он был человеком, привыкшим во всем видеть чужие огрехи. Так же он вел себя и с родной сестрой. Однажды Анжела слышала, как они ругались, и еле удержалась, чтобы не вступиться за бедную женщину. В конце концов, Анжела была не в праве высказать этому сукину сыну все, что она о нем думает. Но и быть с ним чрезмерно любезной тоже была не обязана, поэтому она лишь кивнула ему в знак приветствия и продолжила процедуру. "Как он?" спросил Иван Гвадовский. Без изменений. Её тон был прохладным и деловым, и ей хотелось, чтобы он ушёл, перестав притворяться, будто заботится об отце, и предоставил ей возможность сделать своё дело. Она была достаточно проницательной, чтобы понимать, что сын бывал здесь вовсе не из-за любви к отцу. Просто он привык властвовать над всем и вся, в том числе и над смертью. Врач уже осматривал его сегодня. Доктор Кордол бывает здесь каждое утро. И что она думает по поводу того, что он до сих пор в коме? Анжела положила губку в таз и выпрямилась. И я не знаю, что тут вообще можно сказать, господин Гвадовский. Как долго он будет находиться в таком состоянии? Ровно столько, сколько вы ему позволите. «Что это значит?» – вспылил он. «Вам не кажется, что было бы человечнее отпустить его?» Иван Гвадовский свирепо уставился на нее. «Да, это многим облегчило бы жизнь, не так ли? И к тому же освободится больничная койка». «Я не это имела в виду». «Я знаю, как оплачиваются сегодня больницы. Если пациент задерживается надолго, вы несете убытки». «Я говорю только о том, что было бы лучше для вашего отца». Рянево было бы лучше, если бы врачи, как следует, выполняли свою работу. Что бы ни говорить ничего, о чём потом пришлось бы пожалеть, Анжела отвернулась, взяла из таза губку, отжала её дрожащими руками. Не спорь с ним, просто делай своё дело. Этот человек из тех, кто всегда считает себя правым. Она положила влажную губку на живот пациента. Только в эту минуту она осознала, что он уже не дышит. Анжела тут же приложила руку к его шее, чтобы нащупать пульс. Чем дело? воскликнул сын. С ним всё в порядке. Она не ответила. Бросившись мимо него, она выбежала в коридор. Синий сигнал! закричала она. Подайте синий сигнал, палата 521. Кэтрин вылетела из палаты Нины Пейтон и ринулась в соседний коридор. В палате 521 уже толпились врачи, а в коридоре собрались ошарашенные студенты-медики, которые, вытянув шеи, Пытались разглядеть, что будет происходить дальше. Кэтрин ворвалась в палату и громко, чтобы её расслышали в этом хаосе, крикнула: "Что случилось?" Анжела, медсестра Гвадовский, сказала: "Он просто перестал дышать, пульса нет". Кэтрин пробралась к койке и увидела, как другая медсестра, зафиксировав на лице пациента кислородную маску, уже закачивает кислород в лёгкие. Врач делал реанимацию, мощными нажатиями на грудную клетку пациента Разгоняя кровь от сердца по артериям и венам, питая жизненно важные органы, питая мозг. Электрический разряд подключён, выкрикнул кто-то. Кэтрин бросила взгляд на монитор. Прибор самописцец показывал желудочковое трепетание. Сердце уже не сокращалось. Вместо этого подрагивали отдельные мышцы, а само сердце превратилось в дряблый мешок. Дефибриллятор готов? спросила Кэтрин. 100 Джоулей. Начинайте. Медсестра поместила электроды дефибриллятора на грудь пациента и прокричала: "Всем отойти". Последовал электрический разряд, который дал встряску сердцу. Тело пациента подскочило на матрасе словно кошка на раскалённой решётке. "Без изменений. Внутривенно 1 мг эпинефрина, потом ещё раз электрошок на 100 Джоулей", скомандовала Кэтрин. Эпинефрин ввели в вену пациента. Разряд. И опять последовал электрошок, и тело дёрнулось. На мониторе кривая КГ резко взлетела вверх и снова превратилась в дрожащую линию. Это были последние судороги угасающего сердца. Кэтрин смотрела на своего пациента и думала: "Как же я смогу оживить эту груду костей?" "Вы хотите продолжить?" запыхавшись, спросил врач-реаниматолог. На его лице выступил пот. "Я вовсе не собирался возвращать его к жизни", подумала она. Я уже приготовилась дать отбой, когда Анжела прошептал ей на ухо: "Сын здесь. Он наблюдает". Кэтрин бросила взгляд на Ивана Глодовский, который стоял у дверей. Теперь у неё не было выбора. Если они чуть ослабят усилия, сын тотчас кинется, взыскивая с них моральный ущерб. На мониторе тонкая линия дрожала на поверхности бушующего моря. "Давайте ещё раз", сказала Кэтрин. "Теперь 200 джоулей. И возьмите у него кровь на анализ". Она расслышала громыхание тележки процедурной сестры. Тут же появились трубки для забора крови и шприц. «Я не могу найти вену. Используйте центральную. Всем отойти!» Последовал новый мощный электрический разряд. Кэтрин смотрела на монитор в надежде на то, что электрошок разбудит сердце. Но вместо этого линия КГ превратилась в мелкую рябь. Ввели очередную дозу эпинефрина. Врач-реаниматолог, красный и потный, продолжал качать грудную клетку. Свежая порция кислорода была подана в лёгкие, но все усилия напоминали попытку вдохнуть жизнь в высушенную мумию. Кэтрин уловила смену настроения среди персонала. В их голосах уже не было прежней взволнованности, и слова произносились вяло и автоматически. Теперь их действия были чисто механическими, лишёнными всякого смысла. Она глядела со стороны увидела лица десятка или более врачей и медсестер, столпившихся возле кровати, и поняла, что исход для всех очевиден. Они просто ждали ее команды. И она последовала. «Давайте составлять протокол», – произнесла она. «Одиннадцать тринадцать». В молчании все отошли от кровати и уставились на Германа Гвадовски, который остывал, опутанный проводами и трубками. Медсестра отключила кардиомонитор – И экран погас. А где же электронный стимулятор сердца? Кэтрин, подписывая протокол по факту смерти, обернулась и увидела, что в палату зашёл сын пациента. "Там уже нечего спасать", пояснила она. "Мне очень жаль. Мы не смогли заставить его сердце биться. Разве не для этого используют электронный стимулятор сердца? Мы сделали всё возможное. Ничего кроме электрошока вы не делали?" Ничего. Она глядела в палату, заваленную доказательствами их усилий: шприцами, трубками, смятыми упаковками препаратов, всем медицинским мусором, который остаётся после каждой битвы за жизнь. Присутствовавшие в палате наблюдали за происходящим, ожидая увидеть, как ей удастся справиться с возникшей проблемой. Кэтрин отложила в сторону протокол, чувствуя, что с её губ готовы сорваться самые резкие слова. Она всё-таки сумела сдержаться и не выпалить их. Вместо этого она направилась к двери. Где-то на этаже кричала женщина. В одно мгновение Кэтрин выбежала из палаты, и медсёстры бросились за ней. Завернув за угол, она увидела, что возле палаты Нины всхлипывает санитарка. Стул около двери пустовал. Здесь должен был дежурить полицейский. Где он? Кэтрин резко распахнула двери и застыла от ужаса. Первое, что она увидела, была кровь, яркие струи, которые стекали со стены. Потом она перевела взгляд на пациентку, лежавшую на полу лицом вниз. Нина упала между кроватью и дверью, как будто ей удалось сделать несколько шагов, прежде чем её настигла смерть. Капельница была осуждена, и солевой раствор капал из открытой трубки на пол, где уже образовалась лужа, а рядом была другая, огромная, красного цвета. Он был здесь. Хирург был здесь. Хотя каждая клеточка её тела подавала сигнал бежать отсюда и поскорее, она заставила себя сделать шаг вперёд и встать на колени возле Нины. Брюки мгновенно пропитались кровью, ещё тёплой. Она перевернула тело на спину. Одного взгляда на белое лицо и широко раскрытые глаза было достаточно, чтобы понять: Нина мертва. А ведь только что я слышала биение твоего сердца. Медленно выныривая из полузабытия, Кэтрин подняла голову и обвела взглядом испуганные лица столпившихся вокруг людей. «Полицейский», – произнесла она. «Где полицейский?» «Мы не знаем». Пошатываясь, она поднялась с колен, и коллеги расступились, пропуская ее к выходу. Не обращая внимания на капающую с нее кровь, она вышла из палаты, безумным взглядом окидывая коридор. «О, Боже!» произнесла медсестра. В дальнем конце коридора пол пересекала тёмная линия. Кровь. Она вытекала из-под двери расдаточной.